Глава 30. Пока карета везла графа по столичным улицам, Варвик размышлял, пытаясь понять, когда же Бургундия начала активные действия по устранению хранителей. Невесту ключа коронации похитили, и она едва не погибла. Задержи он помолвку хоть на день, и ему действительно пришлось бы опознавать тела тетушки и Катарины, ведь духи из родового браслета не смогли бы им помочь. Молодую жену графа Леверлина отравили. Женщина осталась жива, но погрузилась в летаргический сон, и лекари пока не знали, как вывести её из этого состояния. Наследник лорда Архивариуса успел жениться и вырастить сына. Однако его внук, Шалопа и Гуляка Мейнсдорф, увлёкся гонками на колесницах и свернул себе шею, пытаясь обойти более опытного гонщика из Бургундии. Врачи спасли наследнику жизнь, но юный красавец остался навсегда прикованным к креслу на колёсиках. Сердце и разум молодого лорда переполняла горечь. Сможет ли он когда-нибудь принять древнюю библиотеку из рук отца, было неясно. И наконец, наследный принц, сила и гордость королевской семьи, собрался жениться, и в столице немедленно начались интриги. Выбранная им самим скромная австрийская принцесса пережила несколько нападений, попыток отравления и даже парочку проникновений в спальню. К счастью, её родители серьёзно отнеслись к предупреждениям будущих родственников. Так что любовники вламывались то в пустую спальню, то в покои престарелой тётушки князя Австрии, а то и в цепкие ручки его вдовствующей сестрицы, всегда готовой к ночным развлечениям. Получалось, что лишить королевство хранителей задумали давно, а может эти попытки не прекращались с тех времён, когда отряд воинов занял эти земли и начал выгрызать их учащей диких зверей и наглых соседей. Коротко взглянув в окно, граф стукнул тростью в стенку экипажа, подавая кучеру знак остановиться. После разрушенного лекарского крыла и магического происшествия с мастерской метра Гайда, ему пришлось изрядно растрясти казну, чтобы покрыть казне убытки. Но Варвик не жалел. Он считал, что отдать золото за возможность вновь видеть Катарину, живую, пусть и бледную и утомлённую, это пустяк. Договариваясь о поисках невесты с хранителем тайны, он нечаянно увидел жену Леверлина, и что ещё хуже, самого графа, стоящего у высокой постели с бледным и неподвижным телом женщины. Никто не знал, даром то было или проклятием, но хранители часто крепко привязывались к своим избранницам, и в случае их скоропостижной кончины быстро уходили в след без видимых причин. Потому королеву и жон хранителей берегли больше, чем сокровищницы. Выйдя у своего столичного особняка, Варвик бросил кучеру монету и поспешил внутрь. Дежурный лакей распахнул тяжёлую дверь и с поклоном спросил: "Ужин, милорд?" Вызовите Джонсона, Миссис Лепс и Кребла. Подайте закуски в мой кабинет. С этими словами граф сбросил на руки слуге тёплый плащ и шляпу и поспешил к магически защищённой комнате, где хранил бумаги и ценности, и кое-какие фамильные реликвии. В замок придётся уехать примерно на год, но необходимо оставить распоряжение дворянскому и управляющему. Написать письма друзьям и предупредить Бамона о том, что лечение его жены затянется до лета, а свояченица покинет столицу в самое ближайшее время. Виконт не дурак, справится, да и тётушка прислала ему строгую даму лет 50 для присмотра за хозяйством. Ещё следовало отправить записки в клубы, собрать небольшой багаж и обязательно распорядиться приготовить крытые повозки. Дамы наверняка увлекутся. И места для их сундуков в королевской карете не хватит. Дворецкий, экономка и старший лакей явились вместе с закусками и горячим чаем. Граф быстро уведомил их о отъезде и грядущей свадьбе. Приготовьте мой лучший костюм для церемонии. Запас тёплой одежды и дорожный набор отдельно упакуйте корзину с едой. Позаботьтесь о лакомствах для дам. Вся охрана едет с нами. Леди Абермаль, следует охранять со всем возможным старанием. Слуги выслушали приказы и разбежались по делам. Граф быстро доел закуски, написал письма и, взглянув на часы, заторопился. "Джонс, отправьте карету, повозки и охрану к дому леди Кларисс. Я прибуду туда к 8 часам. К этому времени всё должно быть готово. Вот этот сундучок и шкатулку поставьте под сиденье кареты. Здесь мои распоряжения и банковский чек на ведение дома". Дворецкий Чопперно поклонился. а едва за хозяином закрылась дверь, почти подпрыгнул и принялся гонять слуг. До утра оставалось не более шести часов, а сделать предстояло много. Граф не стал брать свою личную карету. Вышел из дома через боковую калитку, дошел до многолюдной торговой улицы, взял наемный экипаж и приказал ехать на площадь знаний. Извозчик, не задавая вопросов, подстегнул лошаденку. Все в столице знали, что на площади перед архивом устраивали свои гулянки студенты, а одетый нарочито просто лорд Маритер вполне мог сойти за вольнослушателя Королевской академии. Совет хранителей на этот раз проводился в здании архива, в его самой защищённой магически старинной части. Круглая башня с шестиугольными окнами располагалась высоковато, и престарелый архивариус приезжал в неё на кресле-подъёмнике. Староль приходил по широкой удобной лестнице поработать с бумагами. А вот молодые, резкий Леверлин и Варвик пробирались через узкие винтовые лестницы, спрятанные в толстых стенах. Просто сворачивали с площади в узкие переулки и открывали собственными ключами неприметные двери. Комната для заседаний была практически пуста. Стол, восемь стульев, шкафчик с напитками и бокалами, да пара толстых томов на одной из полок. Список действующих хранителей и краткие записи советов. Лорд Мейнсдорф прибыл, как всегда, первым. Когда Варвик и Леверлин открыли дверки в противоположных стенах, старик в фиолетовой мантии уже сидел за столом, листая книгу с записями. Добрый вечер, ми лорд, почти хором поздоровались графы. Вообще, учитывая древность рода и необходимость королевству, его величество не раз предлагал прочим хранителям стать герцогами. Но все трое дружно отказывались. Майнсдорфа интересовали только знания. Его титула хватало для доступа во все известные книгохранилища страны, а большего ему было не нужно. Леверлин считал, что хранитель тайны не должен привлекать к себе внимания, да и не когда ему заниматься большим земельным наделом, который полагался к титулу герцога. Варвик же любил путешествия, а обширные владения держали бы своего владельца крепче любых цепей. Вы уже здесь? Король без церемоний вошёл в узкую дверь и запер её за собой. Что же? Жду короткий доклад от каждого. За Бургундией стоит кто-то ещё. Первым делом высказался Леверлин. Доказательств мало, и они умозрительны, но я обратился к нашему почтенному архивариусу, и кое-что узнал. Тут графке, ну, как бы передавая слово Майнсдорфу. Тот хрипло откашлялся и сказал: Я нашёл описание яда, которым отравили леди Орлетту. Король подался вперёд. В узких кругах о состоянии графини Леверлин было известно, и монарх обоснованно опасался за собственную жену. Попытки отравить королеву уже предпринимались. Это уникальная смесь редких минералов, растений, вытяжки из крови и желчи животных и одной очень непростой воды, называется Каменный сон. Впервые описание ядов встречается в книге второго круга хранителей. Мужчины переглянулись. Второй круг это сыновья первых хранителей. Они сами были уже двадцать восьмым кругом, и архивариус упорно утверждал, что это ошибка. И на самом деле, они тридцать пятый круг. Просто в первые века существования королевства было принято давать сыновьям те же имена, что и отцам. Как ему противостоять, я графу уже рассказал. Надеюсь, что получится. Предупредил вопрос им Майнсдорф. Нас же интересует состав всего зелья. Для его получения нужны изумруды. В Бургундии и Франконии нету изумрудных копий. Пара полузабытых шахт есть только в Гишпании. Изумруды можно купить, подал голос Варвик. Нужны не сами изумруды, пояснил старик. Нужна материнская порода. причём для изготовления яда она должна быть недавно извлечённой. И всё же, первое описание этого яда тоже связано с Гишпанией. Несколько раздражённо сказал архивариус. И ещё, все ингредиенты можно собрать только там. Готовый яд может храниться долго, очень долго, а вот составляющие его элементы должны быть максимально свежими. Ягоды шелковицы, например, судя по описанию, должны быть тёплыми от солнца и только что сорванными с дерева. Мы поняли, лорд Майнсдорф. Примеряюще поднял ладони король и, не чинясь, налил себе вина. Значит, Испания, прикрываясь Бургундией, пытается развалить нашу защиту. Что ещё? Утром я уезжаю в замок вместе с невестой, уведомил Варвик. Принца и его наречённую мы будем ждать там. Но, ваше величество, я очень прошу подождать хотя бы до поздней осени. Леди Абермаль понадобится время, чтобы принять свою роль. Боюсь, появление гостей может усугубить ситуацию. Принцесса Эулалия приедет не раньше апреля. Отмахнулся от тревог ключа коронации монарх В связи с политической ситуацией морской путь ей заказан. Да и по земле придётся ехать, объезжая домены союзников Бургундии. Так что раньше мая до замка не доберутся. Варвик коротко поклонился. Обсудив ещё несколько вопросов, хранители разошлись. Варвик и Леверлин на этот раз спустились по винтовой лестнице вместе и вышли на плохо освещённые улочки, полные дешёвых кабаков и игровых заведений. Оба молчали. Варвик немного смущался. Глядя посолство и получая потом взбучку от короля, он успел увидеть слишком много и не придумал ничего лучше, как предложить хранителю тайны пару браслетов с призрачными бриллиантами для его супруги. Леверлен криво усмехнулся и сообщил, что король уже предлагал ему подобные украшения из своей сокровищницы. Но лежащей в летаргическом сне женщине камни уже не помогут. А вот теперь архивариус сказал, что есть надежда. Наконец, ключ коронации не выдержал. Скажи уже всё, не держи в себе. Майнсдорф действительно нашёл средство снять каменный сон. Нашёл. Леверлен усмехнулся, поёжился и сказал: "Давай зайдём, выпьем, и я тебе расскажу, потому что если не поделюсь, сойду с ума". Они нырнули в одну из многочисленных дверей, спустились по лестнице в подвальчик, в котором толпились подвыпившие посетители, и скрылись за дырявой занавеской. На самом деле, занавеска была магическим пологом отсекающим звуки. Через минутку к мужчинам заглянула служанка с подносом вина и закусками. Выпив по первому кубку, хранители уставились друг на друга. Архивариус сказал, что Орлету спасёт ребёнок. Ребёнок? Варовик нахмурился, не понимая. Мне нужно переспать с моей лежащей неподвижно женой, чтобы она понесла. С ноткой обречённости произнёс хранитель тайны и выпил, не закусывая ещё. То есть беременность позволит твоей жене избавиться от яда, так чего ты медлишь? Ты не поймёшь, хмыкнул Леверлин, глядя в стену. Моя Орлетта, живая, весёлая, яркая. Один её поцелуй зажигал во мне пламя. А теперь я вижу лишь хрупкую оболочку, которая может сломаться в любой момент. Как я могу прикоснуться к ней с этим? Да ты идиот, моряк не стал миндальничать. Если есть шанс вернуть, спасти. Когда этот мерзкий червяк сказал мне, что Кати умерла, я мой тебе совет не тяни. Просто пойди и подари своей женщине ребёнка. Уверена, она всегда его хотела. Леверлин ещё какое-то время посверлил взглядом стену и выдавил. Лекарь сказал, что у меня мало времени. Яд тормозит все функции организма. Ещё месяц другой, и у нас никогда не будет детей. И ты ещё тут Варвик скептически поднял бровь. Тер, в голосе железной главы тайной службы, прорезались панические нотки. "Я боюсь, понимаешь? Боюсь. Вот сейчас она лежит неподвижно, не улыбается, не разговаривает со мной. Но Аролета всё равно здесь, рядом. А если у меня получится сделать ей ребёнка, то есть шанс, что она не проснётся, что она просто уйдёт от утомления организма или умрёт родами". Моритер уставился в потемневший от времени стол, кое-где изрезанный ножами. «Знаешь, Вир, я скажу тебе очень мерзкую и гадкую вещь, и тебе наверняка захочется дать мне в морду, и я даже позволю тебе это сделать после того, как ты переспишь со своей женой. Если Орлета умрет, она оставит тебе наследника и добрую память. Если выживет, тебе еще не раз захочется ее убить. А если ты оставишь все как есть, ты сам уйдешь вслед за ней и очень быстро». оставив в страну без хранителя тайны. И тогда, клянусь всем, что мне дорого, я заключу ваши души в самый мелкий и тесный камень и подарю его первокурсникам академии на опыты. Леверлинд дёрнулся, пролил вино, смотрелся в глаза коллеге, другу, могущественному повелителю замка теней и рассмеялся. "Спасибо", сказал он, когда приступ истерического хохота прошёл. "Ты прав. Хватит рубить собаке хвост кусочками". Я пойду, а тебя уже ждут на выезде из города королевские гвардейцы. Обнявшись на прощание, мужчины разошлись. Лорд Элеверлин спустился в свой тайный город и, игнорируя срочные донесения и депеши, прошёл в комнату супруги. Варвик же взглянул на карманные часы и поспешил к дому леди Клэрэнс, проверить, нет ли в повозках мебели, посуды и обоев, содранных со стен. Практичная тётушка могла и сами стены прихватить, если бы сочла это необходимым